Глава пятая. Весна приспела бурная. Ручьи стояли глубокими реками, колюжены озерами. Шумела вешняя вода. Перелетные птицы, журавли и гуси крикливыми косяками стремились на север. Оживал лес. По жилам потянулись сладкие соки. Шалая вода посрывала на путях дорогах мосты, порвала гати, затопила низины. Через Вешние Топи по болотам пробирались демидовские приказчики по обедневшим и Кашинским господским усадьбам, скупали и свозили в Тулу крепостных. Подбирали приказчики народ крепкий, кузнечному и литейному делу привычный, разлучали их с семьей. Чтобы в дороге не сбежали, не заворовали, ковали народ в цепи, на неспокойных колодки или рогатки надевали. Отащавший рваный народ гнали, как скотину, по грязным трактам и запуткам. По барским поместьям женский стон стоял, провожали родных. Каждый день ходил Акинвка в губную избу. Пищики отбирали сильных, рослых работников среди татей, беглых и лихих людей. На больших дорогах подбирал демидов гулящих, сманивал раскольников. В туле, за дубовым тыном, за крепкими запорами, под охраной сторожей, у каждого сторожа по пистолету, томился народ в чаянии своей судьбы. Несмотря на строгости, народ каждый день убегал, беглецов ловили, били батагами и надевали колодки. Пища выдавалась скудная, пустые щи или тертая редька, да ломоть затхлого хлеба. Никита в свободную минуту забегал взглянуть на свою работную силу. Народ жаловался Демидову. Что же ты, хозяин, голодом нас задумал уморить? Псы у тебя лучше жрут, чем мы. Никита привычно гладил бороду и сгибал дугой густые брови. — Так то псы, они свою работенку несут, а вы без дела пока тыкаетесь. Вот по воде сплывете на каменный пояс — другая жизнь пойдет. Выглядел хозяин сыто, молодцевато и самонадеянно. От горести и тягот обозленные крестьяне разорвали бы в куски Демидова, да поди сунься. Рядом наглые приказчики с батагами, да два клыкастых кобеля волкодава. Акинвка с вершниками сбегал в серпухов. Там на пристани ладили струги, конопатили их пенькой, смолили, готовились в дальнюю водную дорогу. На лицо Акинвки лег плотный вешний загар, легкий жирок рассосало, он стал суше и жилистей. Мотался молодой хозяин на карем и находцы по лесным дачам, где работные выжигали уголь. На рудники ездил, подгонял народ. Тульский завод разрастался. Галицкие плотники рубили смоляные пристройки. Изредка верхом на коне Акинвку сопровождала крепкая загорелая жонка. Ехала она по казачьи, часто с веселой песней. Акинвка любовался могучим телом жены. Силу уважал он. Ночью жонка упрашивала его, — Возьми меня на каменный пояс. Стоскуюсь я. Акинвка за хлопотами и тревогами уставал за день, ласки его оскудели, стали коротки и сухи. Держа на уме другое, он отвечал жонке, — Куда тебя сейчас свезешь? Там города, чащобы и угла нет. Отстроюсь, запыхают домные, стребую тебя. а ежели это год, а то и два пройдет, — кручинилась Жонка. — Может, и три пролетит, — спокойно потягивался Акинвка. Дунька, лежа в постели, загорелась, приподнялась, по подушке разметались густые косы. Заглядывая в серые глаза мужа, горячо дыша, она с дрожью спросила. — А ежели я с тоски полюблю кого, что тогда? Смотри, Акинвка! — Кузнец спокойно и холодно пригрозил. — Ежели то случится. «На цепь прикую! Помни!» Дунька потянулась вся, хрустнули кости. «Коли полюбишь всласть, и железа не страшны. Чуешь?» «Разве переспоришь эту чертову бабу?» Акинвка отвернулся. Он был спокоен. В Туле оставались отец, мать. Они-то не дадут бабе шалить. Подошла святая неделя, сборы закончились. Ехал с Акинвкой на каменный пояс приказчик, да посылал Никита для литья пушек, лучшего своего тульского мастера. Для возведения второй домной и пушечной вертельни ехал доменщик, легкий веселый старик. Из Москвы в Серпухов по царскому указу пригнали десятка три московских мастеровых. Демидов поручил Акинвке взять их с собой. На святой неделе пришел к Демидову только что выпущенный из долговой ямы Разорившийся купец Масолов, кряжистый человек с плутоватыми глазами. Он низко поклонился Никите и, заискивая перед ним, попросил. — Пошли меня с Акинфием Никитичем на каменный пояс, я ей сгожусь! Какая моя жизнь стала на Туле! В семь лет перебедовал семьдесят семь бед, и то живем покашливаем, живем похрамываем, кашлем в прикуску, с перхотой в притруску. Знал Никита, что за этими купеческими прибаутками скрывается хитрость. Хапуга, — мысленно оценил он купца, — да человек строгий, с башкой и спуску не даст. При этом Демидову лестно было заполучить купца в приказчике. — Ладно, хоть и накладно самому будет, да что поделаешь со старой дружбой? — охотно согласился на просьбу Демидов. На Егория Вешнего, когда выгнали в поле скотину, к дубовому заводскому острожку Демидова съехались подводы. Дороги и поля подсохли, реки текли полноводно, наступили погожие дни. На реке раскачивались смолистые из пахучего теса струги. Работный народ последний день томился за дубовым тыном. Грузный Масолов расхаживал по баракам, сбивал людиши квартели и ставил над ними старост. Голос у Масолова криклив, руки тяжелые, не подвертывайся. Поутру на Серпухов потянулись обозы. За ними шли в лоптях ободранные мужики, худые, лохматые. Скрепили телеги, перебрехивалось собачье. На семейных восках кричали дети. Межвазов ездили приказчики, батагами подгоняли отсталых. Бабы пели тоскливые песни. Жгло полуденное солнце. Акинвка на день задержался в Туле. Думал нагнать работные ватаги под Серпуховым. День выпал праздничный, На поемных лугах у улицы бабы и девки хороводы водили, старе так повелось. Мужики по лугам шатались, боролись, Песни пели, в городки играли. Демидовские кузнецы в тот день не работали. Затеял с ними окинвка кулачный бой. Кряжестые бородатые раскольники из посадия Шли стеной на чумазых жилистых ковалей. Бились молча, крепко. Над тагами стоял стон. Акимфка сбросил дорогой кафтан, малиновый колпак, кинулся в самую кипень. Его изрядно колотили, из глаз кузнеца искры сыпались, земля кругом шла. Но он, наклонив бычью крепкую голову, шел неустрашимо вперед, круша тяжелыми кулаками противника. На горе стоял Никита Демидов, с ним приказчики. Отец, как стервятник добычу, стерег сына. После ловких и крепких ударов Акинфки батька крякал, утирал пот с лица. На лугу валялись поверженные. Глядя на работу сынка, Никита не стерпел, похвастался. Вот оно, значит, Демидовское семя, гляди-ка. Посадские киржаки дрогнули и побежали. Акинфка настигал и колотил уходивших. И тут на дороге нежданно негаданно вырос парень с дорожной котомкой. Босой, пыльный. Глаза пронзительные, плечи широкие, лицо тронулось золотистым пушком. Акинвка орлом налетел на кряжество странника. «Ты кто?» Парень улыбнулся легко и просто. «Дорожный человек!» Окинвка склонил лобастую голову, начал задирать. «Звать как?» «Сенька Сокол». «Ишь ты!» «Сокол?» «А ну, держись!» Кузнец стиснул кулаки и кинулся на противника. Парень ловко увернулся, сбросил котомку, глаза его налились кровью. — По что ты? — и пошел на Акинвку. Не успел Акинвка опомниться, как парень крепко двинул его кулаком в бок. — По что ты? — спрашивал парень и бил Акинвку. Кузнец лишь поворачивался до охол. На горе стоял батька. — Так его, ловко, эх, правей под жабры, ох, всусло дурака! Нетерпеливо топал Никита и залюбовался парнем. — И отколь только этот богатырь взялся? Парень ловко подхватил Акинвку под пояс и положил на лопатки. — Ты по что? — спросил парень. Окинвка засмеялся без злобы, искренне. — Дурак, кладет, а сам спрашивает, по что? — У, пусти! Парень опустил руки, моргал глазами. Кузнец поднялся. — Ну, спасибо, друже за науку. Впервые меня так угостили. Айда ко мне, на гостьбище. Прохожего проводили вы избу, дали обмыться. Никита по-хозяйски оглядывал парня. Отколь бредешь, куда? По волосам, остриженным по-киржатски, догадывался Никита, что дорожный человек раскольник. Был он высок, строен, легок в движениях, в широких плечах до руках чуялась сила. По душе сокол пришелся Демидову. Прохожего человека усадили за стол, накормили, напоили. За угощением Акинвка крикнул охмелевшему парню. «Целуй жонку, будь братом!» «Ой, что ты!» — зарделся Сенька. Дунька повернулась боком, сметила. Синие глаза гостя полны светлой радости. Не знала она, злиться или радоваться случаю. «Целуй! Альбрезгаешь!» Никита покосился на сына, но делать нечего. Гость встал, подошел к молодой хозяйке и опустил голову в нерешительности. — Что ж ты? — вскинула глаза Дунька и подставила сочные губы. — Раз хозяин велит, гость покориться должен. Акинфий услышал в голосе женки озорство, но тряхнул головой и подтолкнул парня. — Но... Сенька-сокол трижды поцеловал хозяйку. На вид поцелуи казались постными, но в последний раз взволновалась Дунька, словно молнией обожгло ей кровь. «Неужели?» — спросила себя, и тут же, отогнав догадку, озорно сказала. «Варнак! Хороших баб толком целовать не умеешь. Поглядим, как ты в работе будешь». Она вышла из горницы. — Ты, душа-человек, пей! — хлопнул Никита гостя по плечу. — Пей, дух из тебя вон! Никуда ты не пойдешь больше! Работай у нас край непочатый, а руки у тебя крепкие! — Эту пестрядину дарвань брось! — Акинвка рванул гостя за портки. — Мы тебя добро оденем! зная, работай только! От сытной пищи и от вина гостя хмелел. Сулья на столе качалась, огни в лампадах расплылись, Гость тряхнул головой, но пьяный морок не отходил. Парень облокотился о дубовый стол, положил курчавую голову на широкую ладонь и, раскачиваясь, запел лихую песню. Голос его был легкий и ладный, за душу брал. Дунька в посуду мыла шлахнулась от песни, и опять по телу пробежал огонь. Пригож и пивун при том... «Ух, кручина моя!» — перевела дух молодая жонка. Сенька не заметил, как сбоку подсел Юрки человечишка со слезившимися глазами. Волосы его, густо смазанные квасом, блестели. У человечишки личико с кулак хитрое, за ухом очиненное гусиное перо. Откуда только и чернильница медная на столе взялась. «Я, брат Ярышка, кличет меня кобылкой, давай чокнемся да выпьем». Он протянул чарку. Чокнулись, выпили. Кобылка взял из миски хрусткий огурчик, откусил. «Гляди, до да чего ты по понутру пришелся нам, не отпустим тебя, да и только. А для крепости службы хозяину грамотку напишем, так. Ты слушай, а я настрочу». Ярышка извлек бумажный лист, выдернул из-за уха гусиное перо, обмакнул и стал писать. Быть по сей записи и впредь за хозяином своим, во рабочих, крепку. Жить, где мой хозяин Никита Демидов укажет, с того участку никуда не сойти. Жить на заводе вечно и никуда не сбежать.